но я не знаю, думал он так на самом деле или просто болтал. Он горевал о своем друге, сказал, что есть у него одно дело и что вечером он вместе отужинает ему костра. Не успел Бармакар отойти, как обращается ко мне один смелый опытный пращник с таким же вопросом. «Ахилл, это твой близкий друг?» «Да, близкий». А кем доводится ему некий индус, присматривавший за слонами? — Такой тщедушный, да, такой маленький. Они дружили еще там, в Новом Карфагене, а что? И этот пращник говорит. Я и подумал, что они крепко дружили. Ты не ошибся. Наверное, и ты знал индуса? — Да, конечно. — Послушай, Ахилл, мне передали плохую весть. — и не могу не сказать тебе об этом. Приготовься услышать нечто удивительное. Я, разумеется, насторожился. Думаю, что это за новость такая, которая может ошламить меня? А этот пращник продолжал. Нынче во время боя некий римлянин убил и прощи индуса, который стоял на гребне холма. Как на таком расстоянии римлянин сумел поразить несчастного, который за неимением слонов сделался конюхом? — Да, — сказал я, — многие поплатили жизнью. Это так, но главное не в этом. Я скажу нечто, и ты подпрыгнешь от удивления. Я от удивления, что может быть хуже горькой вести о гибели нежного существа, индуса из далекой Индии. «Может быть, — сказал прачник, — ты давно знал индуса?» с «Сначала похода. И ты не замечал ничего странного? В чем?» «Не в чем, а в ком. Я сказал, что ничего такого не замечал, а что, собственно, должен был заметить?» «Так вот, когда индус упал, к нему подбежали воины, камень попал в самый висок». И когда попытались обнажить грудь, чтобы растереть ее холодной водой, как это делают при глубоких обмороках, то выяснилось Ахил, что никакой это не индус. — А кто же? — спросил я. — Красивая женщина. Молодая совсем. — Как женщина? Вот так, как положено женщине. Грудь, прекрасные волосы, широкие бедра и всякое такое. Женщина в роли солдата. то скажешь? — Я разинул от удивления рот. — Значит, индус погиб. — Да, его уже похоронили. Говорят, сам Ганнибал пришел посмотреть на нее. Он не поверил, что женщина смогла преодолеть Альпы и дорогу в Этрулью. — Ты меня поразил, — сказал я. — Индус этого я знал, потому что он был другом моих друзей. А что сказал командующий, когда увидел женщину? — Долго, — говорят, смотрел на нее, и не серился, что женщина оказалась в армии без его ведома. Он только сказал, — героиня она. Вот какова доблесть наших женщин, что же сказать о мужчинах? Я расстался с пращником и кинулся искать Бармакара. Его многие видели, и я побежал по его следам, долго не мог найти. И кого бы ни спрашивал, каждый говорил, что видел только что. Он должен быть где-то поблизости, но где? Я бегал весь холм. Я искал его повсюду. Был на берегу озера, его видели здесь, но где же он? Искал до полуночи, так и не нашел. Вернулся к своим, многие и видели, а след его простыл. Вдруг один говорит, разве он не купался? — Где? — спрашиваю. — В озере. — Когда? — Вечером. — Купаться в такую пору? — Чепуха, — сказал сотник, — он явится. Он часто являлся на рассвете, отпрашивался, разумеется. он отпросился сегодня. Сотник сказал, — Нет, и это обстоятельство его смутило. С того часа прошло несколько дней, милый мой лохет, а Бармакара все нет. Наверное, погиб под чьей-либо руки или же утонул в озере.